Глава пятьдесят первая. Малышка по-прежнему плакала, уткнувшись в материнскую грудь, но не потому, что хотела есть. Конечно, это не могло не тревожить. Недоброжелателям не составит никакого труда обнаружить нас. Мы даже не услышим, если кто-то подкрадется из-за этого плача и непрерывного шуршания капель в мокрой листве. Рекоход и наши отрядные синхи не убирали рук с оружия. Дядюшка Дой достал бледный жезл, несмотря на то, что меч мог заржаветь. Животные нервничали не меньше ребенка. Козы блеяли и еле волочили ноги. Ослы, по своему обыкновению, упирались, но матушка Гот, ознавшая несколько трюков, заставляла упрямцев идти вперед. В общем, сплошные мучения. Да еще этот проклятый дождь. Впереди шествовал Нараян Сингх. Он знал дорогу. Он был дома. Перед нами возникли устрашающие очертания храма. Я не видела, я просто чувствовала. Нараян заторопился. Разбрасывая мокрые листья, его сандалии издавали звук, похожий на шепот. Я постоянно напрягала слух, но не улавливала ничего нового, пока плетеный лебедь не забормотал под нос, жалуясь на судьбу. Будь он поумнее, сидел бы сейчас дома у камина и слушал, как плачут не чужие дети, а его собственные внуки. Вместо этого вынужден терпеть муки мученические в очередном поиске неведомо чего. А чем все кончится, В лучшем случае он проживет чуть дольше, чем те, кто втянул его в эту авантюру. — Дрема, тебе не приходит в голову, что, может быть, имеет смысл не мешать маленькому засранцу? — где-то закричала Сова. — Кому и почему? — на Нараяну. — Пусть придет год черепов, мы сможем, наконец, сесть и отдохнуть, и не нужно будет таскаться под дождем по уши в дерьме. — Нет, — опять загласила Сова. Казалось, она чем-то недовольна. — В ответ, точно насмехаясь, закаркала ворона. «Но разве не это было первоначальной целью отряда? Сделать так, чтобы наступил конец света?» Должно быть, главари стремились именно к этому, но не те парни, чьими руками они хотели все проделать. Солдат наверняка использовали в темную. Они вступили в отряд, потому что так было лучше, чем оставаться дома. «Это мне очень даже понятно. Некоторые вещи не меняются. Осторожно!» «Оссаленное совиное дерьмо не такое скользкое, как эти ступени!» Он тоже слышал, как перекликаются птицы. Несмотря на дождь, козы и ослы отказывались приближаться к капищу обманников. По крайней мере, до тех пор, пока внутри не затеплился огонек. Горела единственная плохонькая масляная лампа. Но по сравнению с окружающей тьмой, ее свет казался ослепительным. «Нараян знает, где искать?» – спросил лебедь. «Я за ним слежу. Ни на миг глаз не спускаю». От обманника следует ждать любых сюрпризов. По правде говоря, я рассчитывала на дядюшку Доя. Его не проведешь, он ведь и сам старый пройдоха. А я, начальница над пройдохами, должна разрабатывать изощренные планы и затем описывать ход их реализации. Когда я подошла к двери храма, какая-то тварь пролетела над головой. Сова или ворона? Я недостаточно быстро обернулась, чтобы разглядеть. «Ранмаст, Игбал, охраняйте нас, пока я тут все как следует не проверю», — сказала я. «Дой, лебедь, пошли со мной. Вы больше других знаете об этом месте». Внизу перед лестницей Рикохот и гота грязно ругались, пытаясь справиться с козами. Сыновья Игбала уже уснули прямо на ступеньках, и дождь не был для них помехой. Я попыталась войти в храм, но Нараян преградил мне путь. «Нельзя, пока я не проведу очищающий обряд. Иначе вы оскверните святое место». Для меня это было вовсе не святое место, да и как я могу его осквернить? Ладно, пусть душило потешится. Когда-нибудь эта капище и впрямь будет разнесено по камешку, и уже никто не сможет его восстановить. А пока я должна ладить с наяном Дой, не спускай с него глаз, и ты, Ранмаст. Если обманник попытается ловчить, его испепелит огненный шар. «Мы же договорились», — напомнил Нараян. «Он казался обеспокоенным и не из-за меня». Озирался, будто искал что-то и не находил. Ты, главное, сам не забывай об этом, недомерок. Я вышла наружу под дождь, который успел превратиться в тяжелый мокрый туман. «Трема!» — прошептал Икбал, стоявший на нижней ступени лестницы. «Смотри, что я нашел!» Я едва расслышала. Малышка по-прежнему капризничала. Измученная сурувая баюкала ее, мурлыча колыбельную. Она и сама-то была почти девочка, но очень смышленая и красивая. Трудно понять, как можно быть счастливой при такой-то жизни. Но Сурувае, казалось, важно было лишь одно — находиться рядом с Игбалом, куда бы ни занесла его судьба. Легкий ветерок шевелил ветки рощи предначертания. «Что?» Мне, конечно, ничего не было видно сверху. Я спустилась по ступенькам храма в сырую зябкую тьму. «Вот!» Он сунул что-то мне в руки. «Куски ткани. Очень хорошей ткань вроде шелка» шесть или семь кусков, каждый весом в один корнер. Я улыбнулась в лицо ночи и рассмеялась. Моя пошатнувшаяся вера в Бога окрепла. это деволица кино снова предала своих детей. Недоносок добрался до роще предначертания вовремя. Недоносок оказался изворотливее обманников. Недоносок сделал свое дело. Сейчас он где-то неподалеку прикрывает нас и готовит на Рояну еще один ужасный сюрприз. Я чувствовала себя гораздо увереннее, когда вошла в храм и крикнула «Шевели тощие задницы, Синг! Снаружи мерзнут женщины и дети!» Не повезло живому святому. Чтобы он не искал под предлогом неосквернения своего храма присутствием неверующих, этого здесь не было. Как же хотелось швырнуть ему физиономию Румелы, которую нашел Игбал. Но я удержалась. Такой поступок лишь разозлил бы душилу, побуждая отказаться от соглашения с нами. Вместо этого я произнесла. «У тебя было достаточно времени, чтобы очистить от скверны не только храм, но и весь проклятущий лес. Забыл, как плохо снаружи?» «Тебе нужно выпистывать терпение, летописец. Очень полезные качества и для вашей, и для нашей деятельности». Я снова удержалась и не напомнила старому негодяю, что мы проявили по отношению к нему просто ангельское терпение. На миг Нараян дал выход раздражению и швырнул что-то на пол. Нельзя сказать, чтобы он совсем не держал себя в руках. Однако я впервые видела его таким, неуверенным в том, что управляет ситуацией. Приглашающий, махнув мне рукой, он забормотал Наверное, тщетно взывал к своей богине. Этот восстановленный храм нельзя было назвать даже тенью того, что видели когда-то Костоправ и госпожа. Теперь идол был деревянный, не выше пяти футов и не отшлифованный. Лежащие перед ним скудные требы давно засохли. И вроде даже храм утратил зловещую атмосферу места, где было принесено в жертву множество жизней. Да, не очень веселые времена настали для обманников. Нараян упорно продолжал искать. У меня не хватило духа разбить ему сердце, сообщив, что друзья, которых он рассчитывал тут встретить, столкнулись с друзьями, которых надеялась встретить я. Любые взаимоотношения складываются лучше, если остается некоторый элемент недоговоренности. Покажи, где нам можно расположиться, а где нельзя, и я постараюсь учесть твои пожелания. Нараян вытаращился на меня так, словно я внезапно отрастила лишнюю голову. Я вот о чем думаю. Мы ведь собираемся какое-то время действовать сообща. Для всех будет легче, если мы постараемся уважать обычаи и мировоззрение друг друга. Нараян сдался. Он начал объяснять, где дозволительно развести огонь и разместиться людям. Храм внутри не восхищал размерами свободного места в нём было немного. За всю беседу Синг ни разу не повернулся ко мне спиной. «Здорово ты его напугала», — сказал мне Рикоход. «Он так и просидит всю ночь у стенки, силясь не заснуть». «Надеюсь, мой храп ему в этом поможет. Игбал, опомнись!» Этот глупец вздумал присоединиться к матушке Готи, которая занялась стряпнёй. К нашей старушенции было опасно приближаться, когда она демонстрировала своё кулинарное искусство. Об этом в отряде знали все. Особо разговорчивого она могла угостить крутым кипятком, выдав его за прохладную водицу. Игбал усмехнулся, обнажив зубы, которые ему давно следовало проверить одноглазово «Ничего, мы как-нибудь поладим». «Ну, смотри, неплохо, очень даже неплохо». Старуха помогла Игбалу, а потом взялась доить коз. «Теперь я понимала, каково на Нараяну. Может, и мне стоило бы просидеть всю ночь у стенки, перебарывая сон». Удивительно, но Гота даже не жаловалась. А дядюшка Дой остался снаружи. Должно быть, захотел насладиться прохладой и свежестью леса.